«Эпилог. Макс. Места больше нет», — предупредил Вовка, осматривая багажник. «Складывай, складывай», — скомандовала его мать. «Куда?» «Туда». В багажнике машины Нины и так уже лежало 12 ящиков с персиками, абрикосами и черешней, 8 банок варенья, 2 арбуза, 2 мешка травяных сборов, коробка с орехами и корзина с сухофруктами. Но Светлана Дмитриевна не собиралась сдаваться. Они с бабушкой с точностью до грамма подсчитали, сколько провизии необходимо девочкам, чтобы протянуть в грязном сером мегаполисе до следующего лета. Поэтому в машину обязано было вместиться все. «Мама, куда столько?» пыталась сопротивляться Карина. «Я же еще приеду. Мы теперь с Максом будем постоянно друг к другу ездить. С ума сошли?» Она стерла пот с лица и втиснула в багажник дыню. «Такие расстояния, такие деньги на билеты, даже не думайте!» Карина не стала спорить, пожала плечами и отошла в сторону. «Вчера мы долго размышляли над тем, как нам поступить. У меня здесь развивающийся бизнес, который на данном этапе нельзя не бросить без присмотра, не перенести в другой город, а у нее там учеба, которую тоже не оставишь на полпути. Договорились о том, что потерпим остаток времени, будем приезжать друг к другу на выходные и видеться во время каникул. А дальше будет видно. Чего такая хмурая?» Я обнял ее за плечи и прижал к своей груди. «Не хочу уезжать», — с тоской ответила Карина. «Так оставайся!» — я уткнулся носом в её шею. Она поежилась, как от щекотки, а затем обвила мою спину руками, прижалась крепче, для нее отъезд тоже был испытанием. Каждый из нас переживал, что расстояние станет серьезной проверкой для наших чувств. Доверие в наши отношения мы вернули, но как быть с тем, что тут же придется расстаться, не имели понятия. «Не могу», — выдохнула Карина. «Я и так надолго оставила свой магазинчик. Представляю, что такое цветочный бизнес. Постоянный уход за товаром, регулярные свежие поставки, контроль, отбор цветов вручную и прочее, прочее, прочее». Она подняла на меня взгляд. «Может мне съездить, закрыть магазин и забрать документы из политеха?» «Хочешь все бросить?» Я покачал головой. «Мой жизненный пример, скорее исключение. Да, у меня и не было выхода. Бросать учебу в ее случае худший вариант». Ты же понимаешь, что я никогда тебе этого не позволю. Уж лучше я все здесь брошу, а там начну с нуля». «Нет», — Карина сразу отмела мое предложение. «Я знаю, что для тебя значит твоя фирма. Никогда». «Значит?» — я пожал плечами. «Значит, у нас нет выхода?» — испуганно прикусила губы девушка. «Это тупик?» «Значит, нужно просто немного потерпеть», — улыбнулся. Я целую ее в кончик носа. Вовка прошел мимо нас, держа ящик с фруктами на вытянутых руках. Он сопел, точно породистый свин. Вдруг издавал эти странные ворчащие, сопящие, рычащие, стонущие звуки всякий раз, когда видел нас обнимающимися и целующимися. Таким образом, он активно выражал свое несогласие с тем, что мы с его сестрой теперь вместе. Никак не мог привыкнуть. Вроде и не препятствовал, но и упрямился. А для нас его покряхтывание и недовольные похрюкивания за эти сутки уже стали увлекательной игрой. Мы каждый раз пытались угадать волосом, какого животного возмущается Вовка. Филин, выдала свой вариант, Карина. Хряк! прошептал я. И она, смеясь, спрятала свое лицо в ткань моей рубашки. А если серьезно? Я вплел пальцы в волосы девушки и посмотрел ей в глаза. Вся наша жизнь это лишь череда испытаний, мелких и крупных. Справился с одним. «Переходи на следующий уровень, там бонусы и новые испытания. Главное — собрать больше очков, пройти больше уровней и получить удовольствие от процесса». «Это ты к чему?» Ее глаза озарились светом. «К тому, что мы с тобой все выдержим». Я не отвел взгляда, смотрел, впитывая ее улыбку и черты лица, стараясь запомнить их до следующей встречи. «Обещаешь?» — по-детски наивно спросила Карина. Она всегда была сильной, дерзкой и смелой для всех, но свои слабости показывала лишь мне. И я собирался стать самым надежным и самым решительным для того, чтобы она могла ощущать себя маленькой слабой девочкой каждый раз, когда захочет этого. Я собирался быть сильным за нас двоих. «Обещаю, что буду бесить тебя до конца твоих дней», сказал я, наклоняясь к ее лицу. «Буду делать это профессионально, с душой и с огоньком». «Уговорил», — прошептала Карина, вставая на носочки. Я коснулся её мягких спелых губ, и у меня привычно замерло сердце. «Наверное, это никогда не пройдёт, и оно будет замирать так каждый раз». Я был в этом уверен. «Мррррр», — раздалась над ухом. Это Вовка отправился за следующим ящиком. «Бык?» — отрываясь от меня, предположила Карина. «Лось!» — уверенно ответил я. «Или козёл?» «Ну всё уже, всё!» Простонала Нина, хватит нас травить. Я чувствую себя ущербной, когда вы милуетесь у всех на виду. Хотя отвратительные флюиды счастья и страсти напоминают мне о том, что никто не скидывал меня с утеса, не пробирался ко мне в комнату ночью через балкон и не надевал мне на палец чужое обручальное кольцо. Ладно, ладно. Мне хотят лепились друг от друга, но только губами. Всем же остальным взглядами, руками, теплом мы все еще были тесно связаны. Разъединить объятия означало для нас поставить запятую в нашей истории, а нам не хотелось никаких запятых. Нам хотелось жить здесь и сейчас, быть рядом, пропитываться друг другом, наслаждаться каждым мгновением. Отойти в сторону для меня было, как оторвать себя от нее вместе с кожей и мясом, оставить лишь обнаженные кости, истекающие кровью. Чёрт, это даже мысленно было жутко больно. Все, пора. Еще столько же часов дороги! Сергей Анатольевич решительно закрыл багажник. «Давайте прощаться». Пока Карина обнималась с родителями, Нина подошла ко мне. «Я пригляжу за ней, обещаю». Она протянула ту руку, что была без гипса. «Мужиков от Каринки буду отгонять санами тряпками, а в случае реальной угрозы сразу наберу службу спасения тебя». Проигнорировав руку, я обнял всю Нинку сразу. «Спасибо, друг», — похлопал ее по спине. «Кстати, где твой фотограф?» «Видеограф» направила она. Не знаю я, сказал, что у его друга судебное заседание сегодня. Не смог прийти, короче. Я отстранился и посмотрел на нее. И ты расстроилась? Нина нервно пожала плечами. У меня с мужиками всегда так. Ничего удивительного. И тут же беззаботно рассмеялась. Главное, что у меня есть вы, мои друзья. А на остальное мне в рот компот, поверь. Хорошо. Мы обнялись еще раз. Затем я присел и погладил ее пса. «Давай, пират, не шали, ладно? Ты мужчина серьезный, так что оставляю тебя за старшего. Пригляди в дороге за девчонками, не дай их в обиду». Мохнатый ткнулся в мою ладонь макушкой и завилял костлявой задницей. Кажется, понял. «Моя девочка», — Светлана Дмитриевна отпустила дочь, смахнула слезинку и отошла. «Пиши и звони маме каждый день, ладно?» «Ага», — кивнула Карина. «Каждый, поняла?» «Да, мам, да». Обнимая по очереди Наташу и Вову, пообещала Зимина. «Тёплые носочки на зиму, тебе и Ниночки. Бабушка сунула Карине пакет в руку, а затем уже обняла. «Пиши бабушке письма, не забывай!» «Конечно!» — Карина поцеловала старушку. «Бумажные!» «Хорошо!» — пообещала она. «Ничего не забыли?» Усадив Нину и Пупсика, Сергей Анатольевич еще раз оглядел салон автомобиля. «Вроде нет». «Ну, счастливо!» Все посторонились, готовясь к тому, что машина будет отъезжать, но Карина задержалась у водительской дверцы и посмотрела на меня. Я подошел. Она встала так, чтобы из-за моей спины родителям не было видно ее лица. «Помнишь, ты спрашивал?» «О чем? Я погладил большим пальцем ее щеку. Пушистые ресницы встрепенулись, и Карина посмотрела на меня. «Ты спрашивал, кого я вижу, когда закрываю глаза?» «Угу», — кивнул я. «Ты всегда знал ответ, да?» Она улыбнулась, чтобы не заплакать, и сжала губы добила. Я снова кивнул и сглотнул. Это прощание давалось мне тяжело. «Я тоже», — вздохнула Карина. «Я тоже видела лишь тебя, закрывая глаза. Всегда». Все смотрели на нас, поэтому мы лишь соприкоснулись лбами, но ну Володя все равно замычал, а потом заржал, видимо, Наташа пихнула его локтем в бок. «Я буду скучать», — пообещал я. «Даже не представляешь, как». «Представляю». Карина переплела наши пальцы, сжала, а затем отпустила. «Карина. Автомобиль удалялся все дальше от дома, а я все никак не могла оторвать взгляда от зеркала заднего вида. Фигуры родных уменьшались, становясь маленькими серыми точками. Но лишь тогда, когда они исчезли совсем, я смогла вернуть взгляд на дорогу». «Как ты?» — спросила подруга. «Нормально». Я оставляла позади не только отчий дом, любимый берег, солнце и лучшие воспоминания. Мое сердце тоже оставалось там с ним, с Радовым. И я не представляла, сколько смогу прожить без него. День, два, пять. А что потом? «Ты сейчас руль вырвешь, расслабь ручки, Зимина», посоветовала Нина, «выдохни». «Да все со мной нормально», заверила я. «Даже пупсик тебе не верит», сказала подруга. И пес гавкнул. «Я считаю, тут нечего расстраиваться». Нина открыла окно и подставила лицо ветру. «Будете видеться редко, зато каждая встреча как праздник. Некогда будет ссориться и упражняться в злословии. Будете ценить каждую минуту, проведенную вместе». «А чего ты сама тогда расстраиваешься?» – парировала я. «Или думаешь, не увижу, что на тебе лица нет?» «Я расстраиваюсь? Из-за чего?» «Из-за фили, конечно». «Не, я проще отношусь к таким вещам». Стараясь казаться безразличной и веселой, отмахнулась Ниночка. «Мы с ним даже не встречаемся. О чем переживать? Подумаешь, погуляли пару часов. Разве это что-то значит?» «А вы с ним...» «Что?» «Ну...» «Намекая, что он меня поматросил и бросил?» Прищурилась подруга, сканируя меня взглядом. «Да...» Не стала отпираться я. «Я как раз об этом...» А В день свадьбы они гуляли всю ночь, а после я Фила уже не видела. «Да не было у нас ничего...» Довольно сказала Нина. Так поцеловались разок. Даже говорить тут не о чем. Видимо, не получилось у Фили меня поматросить. Так он и потерял интерес. Так что... В рот ему компот, подсказала я. Именно. Помолчав немного, я добавила. Но «Ну, у тебя остался его автограф. Она покосилась на свой гипс, разукрашенный цветными закорючками. Ах, это... Нина обвела взглядом рисунки. Да, чиркнул на память. Тут и остальные ребята расписались. Она указала пальцем. «Это Дафна рисовал, а это Свят. Он, кстати, хотел научить меня, как с помощью гипсовой повязки таскать товары из магазинов». Нина поймала мой напряженный взгляд и рассмеялась. «Но я, разумеется, отказалась. К чему мне эти навыки?» «Ни к чему», — подтвердила я. Она вытянула ноги, надела кепку и улыбнулась. «Я буду скучать по этим местам». Я была с ней согласна. Запахи цветов, фруктов, свежести, запахи соли, рыбы, водорослей, запах моря, аромат удовольствия, отпуска, счастья, хрустальный, мощный, звенящий аромат юга, запах любви Макса. Всего, что мне так дорого. «Я так не могу», — сказала я и вырулила на обочину. «Не могу, Нин!» «Что ты делаешь?» «Мы разворачиваемся и едем обратно. Я так не могу. Мы только снова обрели друг друга и...» Нина положила руку на руль. Подожди. Мне нужно обратно, Нина. Я задрожала всем телом. Это было похоже на панику. Весь мой организм сопротивлялся тому, чтобы покидать эти места. А что, если ничего не получится? Что, если мы не сможем? Что... Карина, позвала она, посмотри на меня. В моих глазах застыли слезы. Смотрю. Не нажала мои пальцы. Мимо проехал кто-то и громко нам просигналил. Я вздрогнула, и моя подруга показала ему средний палец. Затем перевела взгляд на меня. Ты могла бы переживать, если бы у вас было так же, как у меня с Филом. неопределенно. Но у вас с Радовым по-настоящему. По-настоящему, понимаешь? Если бы у меня спросили, что такое любовь, я бы сразу указала на вас. Вы ведь не только идеально дополняете друг друга, не только разговариваете и смеётесь одинаково. Вы даже ругаетесь на одном языке. А когда вы рядом, это искры в разные стороны, это взрывы фейерверка. Нина пожала плечами. Вы уже пронесли свое чувство через годы. И оно уже прошло проверку временем. Вы все сможете, любовь всегда найдет выход. Зуб даю. Побереги-ка свои зубы, всхлипнула я и улыбнулась. С рукой вон что вышло. Это ерунда. Бросив взгляд на гипс, усмехнулась подруга. До свадьбы заживет. Да, кивнула она. Ну, все, успокоилась. Нина погладила мое плечо, а затем включила радио. А теперь вези меня домой. Прошла неделя. Семь мучительных дней. Не скажу, что меня отпустило, но ежедневные телефонные разговоры и видеозвонки создавали ощущение, будто Макс все время находился где-то рядом. Это помогало без слез смотреть на наши общие фотографии со свадьбы и хоть как-то, но мириться с холодной постелью, в которой так не хватало его тепла. «Ладно, все, я захожу в магазин», промурлыкала я. «Пора открываться, уже народ стоит у дверей». «Люблю тебя», — низким глубоким голосом сообщил Радов. Эти слова грели душу. «И я тебе. Я чмокнула трубку. «Позже позвоню, хорошо?» «Ладно». Я спрятала телефон в карман и достала ключи. И только приблизившись к своему отделу, заметила, что посетитель, ожидающий у дверей, вовсе не посетитель, а курьер в фирменном костюме. И позади него стоит несколько коробок. «Здравствуйте, чем могу помочь?» поинтересовалась я, пытаясь из-за его плеча разглядеть содержимое коробок. «Зимина Карина Сергеевна?» уточнил он, пробежав глазами по бумагам, которые держал в своих руках. «Да это я что? Для вас доставка цветов». «Для меня?» «Каких цветов?» «Я обычно самостоятельно закупаюсь на цветочной базе». И тут у меня перехватило дух. «Распишитесь, пожалуйста». Курьер, воспользовавшись моментом, подсунул мне лист и подал ручку. Кажется, я нарисовала там какую-то закорючку, не помню. Всё мое внимание было приковано к тому, что лежало в контейнерах на дне этих коробок. Тонкие, сиреневато-синие веточки лаванды. Много веточек. Столько, сколько сразу и не сосчитать. Столько, что можно сделать огромное количество букетов. Да в них было столько лаванды, что она заняла бы весь мой магазинчик. А запах? Я будто вернулась в тот день, когда мы бежали под обжигающим солнцем по лавандовому полю. Рыхлая земля под босыми ступнями, ветер в волосах, привкус вина на губах и, поцелуяв Макса на языке. Что это? Как это? Я растерянно перебегала от одной коробки к другой, трогала кончиками пальцев нежные лепестки и пушистые, не раскрывшиеся соцветия. И у меня кружилась голова. Только один человек на всем свете мог сделать для меня это. Алло, Макс! «Ты с ума сошёл?» «Как же это? Откуда? Как ты?» У меня не хватало слов. «Они такие чудесные!» «Я просто скучал», — тихо ответил он. И голос его прозвучал очень близко в трубке. «И еще где-то?» У меня даже кольнуло сердце. Я встала, оглянулась и не поверила своим глазам. Из другого конца торгового центра ко мне направлялся сам Радов. «Макс!» — выдохнула я, любуясь его уверенной решительной походкой. «Я просто очень сильно скучал», — сказал он, поднимая руку. И тут я не выдержала и помчалась ему навстречу. Любимая улыбка, распахнутые объятия, прыжок. Три, два, один. Вот она. Наверное, именно так и запоминается жизнь моментами, когда отчасти замирает сердце. Пупсик. «Я выхожу замуж», — орёт Ниночка, бросаясь на свою подругу прямо посреди улицы. «Куда ты выходишь?» Не понимает та. Но крепкие объятия моей хозяйки уже сковывают ее по рукам и ногам. «Замуж, замуж, я выхожу!» «Обнимашки, обнимашки!» Радуюсь я, путаясь в их ногах. Делаю три круга, а затем начинаю прыгать. «Обнимашки, обнимашки! Обожаю, да! Мы выходим замуж!» «Да погоди ты, какой замуж, когда?» Все еще не верит Карина. «Вот!» Ниночка демонстрирует ей кольцо, подаренное Филом. «Я сама в шоке, все так быстро!» Они обе визжат, прыгают, а я, высунув язык, нарезаю вокруг их круги, пока окончательно не запутываюсь в поводке и не начинаю задыхаться. Кашляю и бегу в обратную сторону, чтобы распутаться, но запутываюсь еще сильнее. Валюсь на бок, вскакиваю, падаю, вскакиваю, прыгаю. «Мы переезжаем», — сообщаю я громко, пока хозяйка помогает мне выпутаться. Фил получил здесь работу и снял квартиру, а мы переезжаем к нему насовсем. Он любит нас, у него мягкое теплое одеяло, и я смогу гонять голубей в парке. А еще он готовит для нас тефтели, макароны, пельмени и пиццу. А еще фотографирует нас обоих. Да, это кайф. Ой, а чего это он так разлаился?» Морщится Карина. «У меня даже уши заложило». В этот момент я успеваю сделать выпад и лизнуть её в лицо. «Ай!» – зажмуривается она. «Да, крошка, я так счастлив, да и поцелую ещё!» Тянусь к ней языком. Дай-дай-дай. Переедешь с нами? Поехали. Там те в тельке!» Кручу задницу и разбрызгиваю в разные стороны слюну. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Юху, все должны знать об этом. Он слишком завелся. Пойдем, прогуляемся. И ты мне все расскажешь, предлагает Карина. Пойдем. Ниночка ослабляет поводок. И как он решился так быстро? Вы знакомы всего четыре месяца. Это сумасшествие, знаю. Я несусь в траву. Классное дерево. Поднимаю ногу. Шикарный кустик. И сюда брызну. О, скамеечка. Пись. Пись, пись, пись, пись. Как автоматная очередь. Пусть знает, кто тут лучший стрелок. Пусть знает, чья это территория. Ой, какая хорошенькая девочка. Наклоняется ко мне старушка. Какая прическа, какое милое красное пальтишко. Сама ты девочка. Прочь руки, бабка. А я мужик. Бросаюсь на нее, показывая, кто тут ужас, летящий на крыльях ночи. Дай-ка сюда свой палец откушу. И руку откушу, и ногу, и голову тебе откушу. Бабка шарахается, а я довольно иду дальше. Пусть знают, кто здесь самый крутой. Пусть знают, кто здесь босс. Шикарный цветочек. Пись. О, какой ботинок. Сык. Пупсик. Ниночка тянет меня за поводок. Простите, пожалуйста, он не специально. И еще как специально. Я передвигаюсь уверенной походкой, плечи расправлены, лапы ступают ровно, хвост по ветру, шорстка блестит. И кто тут самый секси, а? Девушки болтают о грядущей свадьбе, а я иду впереди. Я их телохранитель, я полностью контролирую ситуацию. Если только кто-то косо смотрит, то я сразу... Эй, ты, швабра, хочешь нарваться на неприятности? Бросаюсь в бой, едва завидев на дорожке овчарку. Это ты мне? Удивляется он. Тебе доходяга. Я натягиваю поводок. Я большой. Меня много. Вон сколько мышц, посмотри. А еще я очень громкий. Прочь с дороги. Переросток потлатый. Слабоумие и отвага, бормочет Ниночка. Что такое слабоумие? Кто-нибудь знает? Я вот нет. А отвага — это моя лучшая черта. Говорю без тени стеснения. Подойди или боишься? Ору в догонку овчарки. Его хозяин предусмотрительно тянет свое жалкое подобие собаки в сторону. «Вот и правильно! Валите, трусы! Валите! Они то не поздоровятся обоим!» — кричу я. «Вы еще меня не знаете! Я вчера опять таких овчарок на куски порвал. Одни клочья шерсти остались!» «Ох, и шикарная сегодня прогулка!» Ниночка не торопится домой, а значит, мне не придется притворяться мертвым, чтобы растянуть удовольствие подольше. «О, хлебушек!» — рву поводок, пытаясь подобраться к нему поближе. Помогаю себе лапами, языком, но коварная Нина... Помня о моей диете, оттаскивает меня назад. «Стерва!» — ворчу я. «Так нечестно!» От него так вкусно пахло плесенью. Как на зло по пути не попадается больше ничего, кроме старых чужих какашек. «А вот и мои!» — гордо кручу головой. «Это я сделал вчера! Я! Видите, какие ровные кренделёчки! Так только я умею! Профессионал!» Идем дальше. И вдруг из-за поворота выруливает женщина, А на поводке у нее большой черный пес. «Ротвейлер», — взволнованно говорит Нина и спешно отходит в сторону, — тянет меня за собой. «Эй, Нинок, а почему мы должны уступать дорогу какой-то там псине? Пусти, дай покажу ему, кто тут хозяин. Мне плевать, как его зовут, хоть ротвейлер, хоть пропеллер, хоть...» Я замираю, почуяв флиды страсти. «Леди?» — преклоняю голову перед знакомой. Та проходит мимо нас, высокомерно задрав подбородок и гулка звеня мощным ошейником цепью. Что за величавая поступь, что за осанка, истинная королева? Позвольте один вопрос. Так и не дождавшись даже короткого взгляда в мою сторону, с надеждой бросаю я. Но она непреклонна, царственной походкой удаляется прочь, цокает коготками. Можешь делать вид, что не заметила меня красотка, но тут повсюду мой запах усмехаюсь я. «Ты еще услышишь обо мне. Ты еще узнаешь. Здесь все знают про великого Пупсиньо. Грозу всех цыпочек и неутомимого казанов у здешних парков. Здесь ни один кобель мне не соперник. Слышишь, куколка? Я весь твой». «Весь?» — выдает она басом. «Да таким зычным, что меня пошатывает от порыва ветра. Она обернулась, обернулась. Вот эта женщина!» выдыхаю я. «Ты ей явно понравился», говорит Ниночка. Правда? Серьезно? Я вьюсь волчком у ее ног. Скажи это еще, еще, скажи. Псык под дерево, псык под куст, на бордюр, на клумбу, на чей-то велик. Да я брызгаю, как бог. Простите, спешит извиниться перед велосипедистом Ниночка. Не извиняйся, дорогая! одергиваю ее я. Тебе не за что просить прощения, даже старина Робин Гуд не стрелял так метко, как я.